Глава 42. Отделение службы Архауса, где находился архив и контора, занимающаяся именно наследствами, связанными с этими тяжбами, находилось через два дома от служебных помещений Архауса, а заведовал всем этим отделом наш старый знакомый Киру Сатирина. Безусловно, это была большая удача для нас. Остановились мы в той же гостинице, отнесли прошение в канцелярию Кируса Тирина. нам назначили время приема, и до послезавтра Мы были совершенно свободны. Кирстефания, не хотите ли пройтись по лавкам?» Кирлиса точно знала, что написано в завещании, так как оно составлялось служащим при ней. Поэтому для нее поездка была больше развлечением, чем проблемой. А вот я уже голову сломала, что именно мне могла завещать та самая тетя. Естественно, я не могла себе позволить выспрашивать что-либо у Кирвассы. И так чуть не нарвалась на вопросы, когда узнавала у нее, кто такая-то Лотта Кирантер. «Хорошо, что тогда Васса была занята мыслями о похоронах и помощи Кирлисе, а то спалилась бы я». Мы в удовольствие побродили по лавочкам, как обычно закупили всякого разного, в том числе и еще кофе, посидели в кондитерской. Кирлиса была оживлена и говорлива, делилась со мной планами собрать большую часть налички и отдать дочери на расширение их рейта. Кроме того, хотела закупить саженцы каких-то новых сортов яблок. Тут и я заинтересовалась». Выслушав характеристику, решила, что такой сорт мне и самой пригодится. В общем, полтора дня мы провели вполне приятно. Кирустерина принял нас в большом и уютном кабинете. Сперва закончил с оформлением бумаг для Кирлисы. Пока муж ее лежал с параличом, она ежегодно откладывала определенную сумму в качестве запаса. К конце года она отсылалась на сохранение вместе с налогами. Признаться, я не слишком поняла, зачем бы ее муж поставил такое странное условие. Неужели он собирался выздороветь? Впрочем, сейчас это уже не важно. Двадцать золотых Кирлиса обязана передать в храм, остальное достается ей. И, судя по сверткам, там вполне достойная сумма. Лиса улыбалась и слушала чтение документа не слишком внимательно, расписалась, где велели, и попросила. «Киростерина, давайте уже займемся делами Кирстефании». «Да, конечно, почтенный Кир, но, может быть, вы устали и мне попросить подать чай?» Мы с кирлистой переглянулись и не стали отказываться. Немного поболтали о делах в рейте. Я похвасталась, как у меня все удачно складывается, и, наконец, Кирустерина достал конверт, сломал крупную печать и зачитал завещание. Согласно ему, в пользу некоего Альба Кирус Антера оставался одиннадцатый въезд в кирпичном двухэтажном доме на улице Печального Патрона в доме Ленц. Шестая буква местного алфавита. Нумерация домов идет не цифрами, а буквами. Пенсион в два золотых ежемесячно до совершеннолетия, и 400 золотых в день совершеннолетия. Деньги хранятся и выдаются в конторе Архауса. Еще несколько имен, похоже, слуги. Суммы от 3 до 5 золотых. Ну, это позднее раздаст мой помощник, не будем отвлекаться от главного. Остальная часть завещания касалась меня. Если я пожелаю вступить в права наследства, то мне достается 12-й въезд в кирпичном доме Ленц, 150 золотых сейчас и 200 — 1378 году по завершении моего попечительства над альбом Кирус Антером. Я должна взять его в свой дом и проследить, дабы получил он приличное воспитание и образование. Ежели я на момент смерти завещательницы буду несовершеннолетней либо замужем, я должна договориться об этом с опекуном или мужем, цитирую, уплатив им из средств, положенных в вознаграждение. В случае же моего отказа следует вскрыть приложенное к завещанию письмо. Я пребывала в полной и совершеннейшей растерянности. Я понятия не имела, кто такой этот Альп Кирус Антер. У тетки, вроде бы был сын, но если он слишком много пил еще 5-6 лет назад, то как сейчас он может быть несовершеннолетним? Кирус Терина смотрел на меня вопросительно, так же, как и Кирлиса, а я даже не представляла, о ком идет речь. Слегка откашливший, чтобы потянуть время, Я взяла чашку остывшего чая, отпила пару глотков и, наконец, спросила. «А кто такой этот Кирус Антер?» «Понимаете, Кирлота приезжала к нам много лет назад. Я сама тогда была еще ребенком, и с тех пор мы ни разу не виделись. Она ничего не писала. Я просто не понимаю, что мне нужно делать». Кирус Террино откинулся на высокую спинку своего солидного кресла и привычным жестом поправил пенсне на носу и, чуть порозовев, объяснил. «Кир Стефани...» Я понимаю, что вы слишком юны, чтобы разбираться в законах, но ответить вам на этот вопрос я не могу. От момента вскрытия завещания у вас есть месяц на принятие решения. Позволите совет? Конечно, Кирустерина, я буду очень-очень благодарна. Раз совершеннолетие упомянутого Кируса Антера наступает в 1378 году, значит, сейчас ему 3 половиной года. Возможно, это внук покойный или дальний родственник Я могу запросить справку в храме, в котором молилась почтенная дама. Как вам известно, все факты рождения и смерти отмечают в храмовых книгах по месту проживания. Скорее всего, мальчик, носящий такую же, как у покойной Кир, фамилию, внук. Но это следует уточнить. А вам бы я посоветовал посетить обещанный вам дом и оценить его состояние. Думаю, вы и ваш опекун, почтенная Кирлиса, примите решение, не затягивая. К совещанию приложен ключ от вашей части дома. Кирус протянул мне связку из трех ключей, двух совершенно одинаковых и третьего гораздо больше размером. Вы можете съездить и осмотреть дом, потом привезете ключи и оставите их в приёмной. я предупрежу секретаря. Если вы сочтете, что хлопоты по воспитанию стоят этого дома, возвращайтесь и мы оформим все как положено. Если вы решите не вступать в наследство, достаточно просто навестить меня, и я помогу вам оформить отказ письменно. А пока, милые Киры. Меня ждут дела. Мы попрощались и вышли. Меня немного беспокоило молчание Лисы. За все время она не проронила ни слова и, казалось, крепко задумалась о чем то Кир Лиса, вас что-то беспокоит или вы плохо себя чувствуете? Нет-нет, Кир Стефания, всё хорошо. Просто, возможно, это и есть ответ на мои молитвы. И что вы просили у Всевышнего? Ребенка, Кир Стефания. Ребёнка? Но ваш муж... Кирлиса засмеялась. «Не переживайте, дорогая Кир Стефания, я вовсе не сошла с ума от внезапного горя». Она добродушно фыркнула и добавила. «Я хотела взять под опеку сироту. Вы же понимаете, что дочь моя живет далеко, и часто видеться с ней мы не можем. Даже когда будут внуки, хорошо, если я смогу навещать их раз в год. До них добираться три дня в одну сторону. А так я бы смогла заботиться о ком-то» что ж кирлиса давайте посмотрим что оставила нам покойная тетя лота дом находился почти в центре ригберса двухэтажное строение из темного камня чуть мрачноватое на 12 въездов второй этаж существенно меньше первого и выступ огорожен ажурными перилами там что-то вроде длинных балконов похоже что когда-то весь дом планировал один архитектор во всяком случае нет той разносортицы что присуще домам рейта Крайний, двенадцатый и был мой. Вход располагался с торца здания, кованный забор с острыми пиками и широкими воротами. Я отдаю ключ кучеру, и он, немного покопавшись, открывает большой замок. Но коляска туда вряд ли проедет, поэтому мы идем пешком по широкой дорожке мимо двух стенок какого-то вечно зеленого кустарника. Изгородь давно не стригли, и на торчащих ветках местами налип снег. Высокое крыльцо... Тяжелая дубовая дверь, покрытая воском или маслом и тщательно натертая. По обе стороны крыльца занесенные грязным городским снегом клумбы. По центру мягко поблескивает медный круг с цифрой 12. На плетенном шнурке молоточек с медной головкой. Им принято стучать по медяшке, но у нас есть ключ. Два высоких стрельчатых окна по бокам от двери освещают мрачноватый холл. Прямо напротив входной двери массивная лестница, ведущая на второй этаж. Этот дом для солидной публики. Здесь нет ковриков и половичков, зато есть тяжелые дубовые панели до середины стен. Две большие комнаты в одну сторону от лестницы, гостиная с мебелью и остывшим камином и что-то вроде кабинета. Три двери в другую. Там помещение для слуг, большая кухня с кучей посуды, кладовые для продуктов и комната прачечная с круглой небольшой ванной. Прямо из стены торчит кран. Неужели есть проточная вода? Вдоль стены натянуты веревки. Мы с любопытством поднимаемся на второй этаж. Притихшая Кирлиса и я обе чувствуем себя чужачками в этом месте, и мебель, и шторы, и резные перила лестницы не признают нас. Дом пока спит в ожидании новых хозяев. Второй этаж в половину меньше по площади, но и здесь есть ванная комната, отгороженный ширмой туалет без унитаза, дыра в большой керамической подставке для ног — но с блестящей цепочкой, которую можно дернуть и посмотреть, как шумит спускаемая вода. Под серьезным взглядом Кирлисы я дергаю. Я уже и забыла, как это здорово, водопровод. Две спальни и кабинет, просторный, с двумя окнами, с солидным дубовым шкафом, где стоят несколько десятков печатных книг с отличной лампой на столе. Оставаться долго мы там не решились. Казалось, что в дом скоро вернутся хозяева. Меня смущало только одно — Это явно не жилище пожилой женщины. Кирлиса, а давайте зайдем в соседнюю часть. Как можно, Кир-Стефания? Кирлиса, я думаю, что эту часть дома раньше сдавали, а вот жила тётя Лотта, скорее всего, в соседнем, одиннадцатом въезде, и, возможно, мальчик сейчас так и живёт там. Если я соглашусь принять наследство, то и досмотр одиннадцатого въезда будет на мне, так что мы вполне вправе поинтересоваться, что там и как. «Вы так думаете?» Я утвердительно киваю головой. Медленно, как будто неохотно, Кирлиса поднимается за мной на соседнее крыльцо и, взяв в руки молоточек, негромко стучит по круглой медяшке.